Восемьсот пятьдесят восьмое. Ноябрь одиннадцатая. И имели бы люди власть, если бы не была дана она свыше. Кармой дается. Не быстрому достается Бог и сильному. Но всему время и случай, то есть карма. Железный закон кармы неумолим. Нарушить его нельзя. Но встать выше можно. Для этого надо подняться над кармой, духом подняться. Лишь в духе быть можно свободным от цепей кармы. Проводники же подчинены ей. Она остается, но власти духом владеть не имеет. Распятый на кресте Спаситель был в духе и от кармы свободен. В то время как осудившие его на смерть люди и распявшие его были рабами кармы, В то время как судьи его исполнители их воли были рабами кармы